Глава 51. Находки в Танчика. Элэйн старалась, как могла, действовать двумя тоненькими, покрытыми красным лаком палочками как следует. Но получалось это у нее крайне неловко. «Сурса» — напоминала себе она название этого столового прибора. «Сурса». Как ни назови, а такой дурацкий способ есть, даже придумать трудно. Она находилась в палате падающих лепестков. Напротив, за столиком, сидела Эгенин. Хмуро уставясь на свои сурсы, та держала их по одной в руке, так, словно это были щепки или лучины. Найниф единственной удавалось держать Сурса правильно, как учила Рендера. И хотя за все время она ухитрилась подцепить ими и донести до рта лишь один кусочек мяса и пару ломтиков перца, Взгляд ее был исполнен решимости. Стол был уставлен множеством белых мисочек, наполненных мелко порубленным или нарезанным крупными кусками мясом и овощами, приправленными темными и светлыми соусами. Элэйн подумала, что с помощью сурса они обед и за день не одолеют. И сладко улыбнулась хозяйке гостиницы, когда та, склонившись через плечо, снова показала ей. Как правильно пользоваться палочками? «Ваша страна воюет с Арадоманом», — чуть ли не сердито заметила Эгенин. «Почему же вы подаете на стол блюда своих врагов?» Рендер пожала плечами. Сегодня она была в платье самого бледного розового оттенка. Того же тона бусинки, вплетенные в тонкие, медового цвета косы, поблескивали, когда женщина качала головой. Сейчас мода на доманийскую кухню. Четыре дня назад эти блюда стали подавать в саду серебряных бризов. И с тех пор ни один стоящий посетитель ничего другого и не заказывает. Возможно, все дело в том, что раз уж нам не удается прибрать к рукам доманскую землю, мы решили присвоить хотя бы их еду. В Бандаребане доманийцы вроде бы едят барашка в медовом соусе, яблоки в глазуре. Дня через 3 четыре появится еще что-нибудь новенькое. В наше время мода меняется быстро, как и настроение толпы. Если кто-нибудь подобьет чернь против... «Ты полагаешь, что бунт может начаться из-за того, какую еду будут подавать к столу?» — спросила Элэйн. «Всяко может быть», — развела руками Рендра. «Кто знает, из-за чего может воспламениться толпа» позавчера в городе были беспорядки из-за того, что Маракру не то заодно с верными дракону, не то присоединился к мятежникам. Так, слухи, да и что им Маракру? Людям только дай повод, они и рады. Буйствуют на улицах, до да лавки громят. Уважаемых людей из экипажей выкидывают, а то еще подожгут большой зал ассамблеи. А то пройдет слух, что наши солдаты одержали победу, или поражений потерпели. Толпе ведь все едино. Вот она и примется крушить таверны, где подают домонийскую еду, или портовые склады на Калпине. Как знать, что им взбредет в головы? Здесь нет надлежащего порядка, пробормотала Эгенин, решительно зажимая свои сурсы между пальцами правой руки. Судя по выражению ее лица, сурса вполне можно было счесть кинжалами каковыми она вознамерилась безжалостно пронзить содержимое мисок. Кусочек мяса слетел с Сурса Найниф, так и не попав ей в рот. Та, поворча, встряхнула его с колен и вытерла кремовый шелк салфеткой. «Порядка нет, это точно», — рассмеялась Рендра. «Я помню время, когда у нас был порядок. Может, он еще и вернется? Некоторые надеются, что, став панархом, Леди Аматера заставит гражданскую стражу выполнять свои обязанности. Но будь я на ее месте. Простонародие подняло настоящий мятеж при ее вступлении в должность. Чадо света перебили уйму бунтовщиков. Может быть, теперь толпа на время уймется. А может, вспыхнет новый мятеж, пострашнее прежнего. Думаю, и мне не помешает держать поближе и стражу, и этих самых чад впрочем, разве за столом говорят о таких вещах? Окинув взглядом накрытый стол, хозяйка гостиницы одобрительно кивнула, и бусинки заплясали в ее косах. Уже повернувшись к двери, она задержалась и с легкой улыбкой заметила. «Вообще-то, мода требует, чтобы домонийские блюда ели с помощью сурса. Но здесь весь вас никто не видит. Верно? Так что, если вы пожелаете...» Ложки и вилки тут, под салфеткой. Она указала настоящий на краю поднос и, пожелав приятного аппетита, удалилась. Как только за ней закрылась дверь, Найниф и Эгенин выждали чуток и, ухмыльнувшись друг другу, быстро потянулись к подносу. Но Элэйна передила обеих. В бытность послушницей она научилась использовать то скудное время, которое отводилось на еду. — Довольно вкусно, — промолвила Эгенин, распробовав, наконец, блюдо. — Неплохо. Конечно, когда удается хоть что-то засунуть в рот. Она рассмеялась, и Найниф вместе с ней. За те семь дней, что прошли с первой встречи с этой темноволосой, голубоглазой женщиной, странно растягивающие слова, и Найниф, и Элейн успели проникнуться к ней симпатией. Она была точно свежий ветер после разговоров-рендеры о нарядах, прическах и тому подобном. Взоры на улицах тоже не назовешь приятными. В этих глазах читалась готовность замедяк перерезать ближнему глотку. Эгенин навещала их уже в четвертый раз, и каждое посещение радовало Элэйн. Девушку восхищала ее независимая, полное достоинство манера держаться. Скорее всего, Эгенин держала какую-нибудь мелкую торговлю, но вела себя гордо подстать Гаррету Брыну. И все же Илэйн хотела, чтобы Эгенин посещала их пореже Точнее, чтобы им с не в Пареже приходилось сидеть в гостинице, где их и заставала новая знакомая. Непрекращающиеся с момента вступления в должность Аматыра беспорядки сделали прогулки по городу почти невозможными, несмотря на выделенную домоном охрану. Даже Найниф вынуждена была согласиться с этим, когда им пришлось уносить ноги от разъяренной толпы, закидавшей их камнями величиной с кулак. Том по-прежнему обещал раздобыть для них экипаж и упряжку коней. Но Элейн не была уверена, что он очень уж старается. Похоже, и ему, и Джуэлину нравилось, что Элэйн с Найниф приходилось сидеть чуть ли не взаперти. Мужчины рыскают по городу, возвращаются в гостиницу в синяках и ссадинах. А нам, снайнив, даже пальцем пошевелить не дают. И почему это мужчины думают, что одним лишь женщинам надо заботиться о своей безопасности? По вкусу мяса Елэн заподозрила, что если Том хочет раздобыть лошадей, ему лучше всего заглянуть на кухню. Одна только мысль о конине вызвала в желудке девушки бурю. Чтобы не остаться голодной, Она выбрала миску с овощами, мелко нарезанными грибами и красным перцем. Все это было посыпано какой-то зеленью и приправлено густым бледным соусом. «Ну и о чем мы поговорим сегодня?» — спросила Найниф Уэгенин. «По-моему, ты задала уже все вопросы, какие только можно себе представить». Во всяком случае, все, на какие Найниф была в состоянии ответить. «Если ты хочешь уздать Абайс седа еще больше, тебе придется отправиться в башню и стать послушницей». Эгения непроизвольно вздрогнула, как бывало всякий раз, когда при ней заходил разговор о единой силе. С минуту она сосредоточенно размешивала содержимое маленькой мисочки, потом, наконец, сказала. «Вы... вы не старались ничего от меня утаить? Я поняла, что вы кого-то ищете» каких-то женщин. Если это не нарушит ваших планов, я бы хотела попросить...» Она умолкала, услышав стук в дверь. Не дожидаясь приглашения, в комнату ввалился Байл Дамон. Его круглая физиономия выражала мрачное удовлетворение, смешанное с беспокойством. «Я их нашел!» Начал он с порога и осекся, увидев Эгенин. «Ты?» Эгенин, вот чего уж никто не ожидал, опрокинув стул, вскочила с места и нанесла домону молниеносный удар кулаком в живот. Но он не достиг цели. Байл своей ручищей ухватил женщину за запястье и резко вывернул ей руку. На миг оба замерли, затем, кажется, попытались подсечь друг другу ноги, а потом Эгенин свободной рукой ударила Байла по шее, но каким-то образом оказалась лежащей на полу лицом вниз. Сапог Дамона упирался в ее плечо. Хотя Байл продолжал удерживать заломленной одну ее руку, локоть Агенин упирался ему в колено. Женщина ухитрилась второй выхватить висевший на поясе нож. Не успев даже понять, как она обняла Саидар, Илэйн сплела потоки воздуха вокруг дерущихся, так что никто из них не мог даже шевельнуться — Оба застыли на месте. — Что это значит? — ледяным тоном спросила Элэйн. — Как вы осмелились, мастер Дамон! также холодно поинтересовалась Найниф. — Отпустите ее сейчас же. К Эгенину она обратилась куда более сочувственно. — А ты, Эгенин, я не понимаю, почему ты хотела его ударить. — Дамон, я же велела вам ее отпустить. — Он не может, Найниф пояснила Элейн, сообразив, что, не разозлившись, Найниф не только не может свить, но и увидеть потоки силы. А ведь это Эгенин попыталась первой его ударить. «Эгенин, почему ты...» Темноволосая женщина лежала неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Рука ее так вцепилась в рукоятку ножа, что побелели костяшки пальцев. Дамон переводила взгляд с Найниф на Элейн, Его чудная иллианская бородка потешно топорщилась. Он только и мог что повернуть голову. Тело было накрепко спеленуто. «Это женщина! Она... Шанчанка!» — проворчал контрабандист. Илэйнс, найнив, недоуменно переглянулись. «Игенин? Шанчанка?» Ну и сказанул. «Быть того не может. Просто не может быть». «Вы уверены?» Медленно и спокойно переспросила Найниф. Похоже, услышанное ошарашило ее не меньше, чем Илэйн. «Уж кого-кого, а ее я никогда не забуду», — уверенно заявил Дамон. «Шанчанка! И не просто шанчанка, а капитан их проклятого корабля. Это она захватила мое судно и отволокла фалмы. Она меня в плен взяла. Мне ли ее лица не помнить?» Эгенин молчала, лишь по-прежнему крепко сжимала рукоятку ножа. «Надо же! Такая приятная женщина!» «И вдруг шанчанка!» — подумала Элэйн. Она осторожно расплела несколько потоков, освободив руку с ножом. «Отпусти нож, Эгенин!» — попросила она, опустившись на колени рядом с лежащей женщиной. «Пожалуйста!» Помедлив, Эгенин разжала побелевшие пальцы. Элэйн забрала нож, потом расплела потоки. — Отпустите ее, мастер Дамон, пусть встанет. — Вы ее не знаете, госпожа, — запротестовал Дамон. — Эти шанчан ровно из железа сделаны. Она на все способна. — Дайте ей подняться. Ворча себе что-то под нос, бородатый моряк выпустил руку Эгенин и торопливо отступил в сторону словно опасаясь, что она снова бросится на него. Но темноволосая женщина, Шанчанка, просто стояла, растирая плечо и из-под поглядывая на домона Бросив быстрый взгляд на дверь и поняв, что прорваться к выходу не удастся, она спокойно вскинула голову. Трудно было не восхититься ее самообладанием. «Шанчанка», — буркнула Найнив. Она зажала в кулак кончики длинных кос, Потом как-то странно посмотрела на свою руку и поспешно разжала пальцы. Однако брови ее остались сдвинутыми, а лицо крайне сердитым. — Шанчанка! Втерлась к нам в доверие, а сама... Я-то думала, что вы все убрались за море, откуда вы родом. — Зачем ты здесь, Агенин? — А ну, отвечай. Ты случайно с нами встретилась или выискал нас специально? «Может, ты хотела нас заманить в ловушку, чтобы ваши мерзкие сулдам надели на нас ошейники?» Голубые глаза Эгенин на миг расширились от удивления. «Да-да», — голос Найнив звучал резко и сурово, — «мы знаем о ваших сулдам и дамане, и знаем больше, чем вы. У вас в обычае сажать на цепь женщин, умеющих направлять силу, но и те, кто управляет ими, тоже на это способны». На каждую женщину, которую вы держите на привязи, как собаку, приходится 10 а то и 20 о способностях которых вы даже не догадываетесь. — Я это знаю, — промолвила Эгенин, и унайнив, отвисла челюсть. У Элэйн глаза полезли на лоб. — Ты знаешь? Она вздохнула и неуверенно продолжила. — Эгенин, мне кажется, ты лжешь. Сама встречалась с Шанчан только раз, и встреча была недолгой, но от человека, который их знает неплохо, я кое-что слышала. Шанчан даже не испытывают ненависти к женщинам, способным направлять силу, они просто считают их животными. — Если бы ты знала, если бы вы все знали, что направлять могут не только дамани... — Женщин, которые носят браслет, можно научить направлять силу, — сказала Эгенин. Раньше я и не подозревала, что этому можно научиться. Мне внушали, что женщина от рождения либо способна на это, либо нет. О том, чтобы скрытые задатки можно развить, я впервые услышала от вас и, поразмыслив, поняла, что это может относиться к солдам. «Можно мне сесть?» — говорила она с восхитительным спокойствием. Иллин кивнула. Дамон подняла прокинутый стул. И когда Эгенин села, встал у нее за спиной. Темноволосая женщина взглянула на него через плечо и сказала. «Когда мы встречались в прошлый раз, ты не показался мне таким серьезным противником». «Еще бы! Тогда ты высадила на мою палубу два десятка солдат в доспехах. Да еще у тебя была эта проклятая дамани, готовая разнести мое судно на части». «Одно дело...» Подцепить акулу на крючок с лодки и, совсем другое, ловить ее в воде голыми руками. Я не такой дурак. К удивлению, Элэйн, он ухмыльнулся шанчанки и, потирая бок, не иначе как Эгенин все-таки ухитрил искнуть его кулаком под ребра, произнес. «Я тебя тоже недооценивал. Решил, что, ежели ты без панциря и меча, совладать с тобой ничего не стоит. А не тут-то было». Элэйн не переставала поражаться выдержке Эйгенин. казалось мир этой женщины рухнул. Она держалась, как ни в чем не бывало. Сама Элэйн была не в состоянии представить себе, что могло бы перевернуть ее собственное представление о мире, но хотела надеяться. Если такое случится, она сумеет встретить потрясение столь же достойно, как и Эйгенин. Я не должна думать о ней чуть ли не с любовью. Это женщина-шанчанка. Обернись все иначе, и они надели бы на меня ошейник, точно на собаку. О, Свет, разве можно заставить себя не думать о ком-то с любовью, если...» Найниф, похоже, подобных трудностей вовсе не испытывала. Упершись в стол кулаками, она склонилась к Игенен так яростно, что ее косы закачались среди тарелок и мисок. «Что ты делаешь здесь?» Танчика, я думала, что после фалмы вы все убрались во свояси. И почему ты задумала втереться к нам в доверие? Зачем мы тебе? Если ты собиралась надеть на нас ошейники на то просчиталась. — Ни о чем таком я даже не думала, — ровным голосом ответил Эйгенин. — Мне просто хотелось побольше разузнать об Айседай. Я... Она умолкла и в первый раз как будто почувствовала себя не совсем уверенно. «Вы совсем не такие, какими я представляла себе Айси Дай. Вы... вы мне понравились...» Да помилует меня свет. «Мы ей, видишь ли, понравились...» предзрительно фыркнула Найниф. «Ни на один из моих вопросов ты не ответила...» Игни немного помялась, но, в конце концов, вскинув голову, решительно заговорила. Отступая на фалмы мы вынуждены были оставить кое-кого из сулдам. Некоторые разбежались, кто куда, и скрылись. Несколько человек, в том числе и я, были посланы на их розыски. Я нашла одну и совершенно неожиданно установила, что Айдам удерживает ее, словно она не сулдам, а дамани. Заметив гневно сжатые кулаки на иниф, Эгенин торопливо добавила. «Прошлой ночью я отпустила эту женщину. Если об этом узнают, мне придется худо. Но после знакомства с вами и наших разговоров я не могла...» Эгенин пожала плечами. «Вот почему я осталась с вами. После того, как Элэйн в той стычке использовала... Я знаю, что Бета Мин -сулдам... Но знала и то, что Айдам удерживает ее. Это значило, что она способна. Мне необходимо было как можно больше узнать о таких женщинах. Она перевела дыхание и спросила. «Что вы собираетесь со мной делать?» Лежавшие на столе руки шанчанки нисколько не дрожали. Нейни всердито раскрыла рот и медленно закрыла его. Илайн сразу догадалась, в чем дело. Возможно, Найниф и возненавидел Эгенин, но что с ней делать, понятия не имела. Неизвестно, совершила ли Шанчанка какое-либо преступление в Танчика, а даже если и так, это ведь дело гражданской стражи, которая нынче ни во что не встревает. Она Шанчанка, из тех, кто мучает бедных несчастных дамани. Но ведь эту Бетамин она сама же и отпустила. За какой проступок им с Найниф ее наказывать? Уж не за то ли, что сами, без принуждения, отвечали на вопросы, которые эта женщина им задавала? — Хотелось бы мне с тебя шкуру спустить, — проворчала Найниф и неожиданно обернулась к домону. Так ты нашел их? Ты, кажется, говорил, что нашел их. Моряк переступил с ноги на ногу и, бросив многозначительный взгляд на затылок Эгенин, вопросительно поднял брови. «Я не верю, что она может быть приспешницей темного», — решительно заявила Элэйн, приметив, что Найниф заколебалась. «Разумеется, я не приспешница», — возмущенно воскликнула Эгенин. Сцепив руки, чтобы не теребить свои косы, Найниф гневно посмотрела на шанчанку, а потом перевела негодующий взгляд на домона Будто он был виноват во всем случившемся. «Посадить ее под замок нам негде», — заявила она после непродолжительного молчания. «Придется просить Рендру и что-то ей объяснять, а это нежелательно. Так что давайте, мастер Дамон, выкладывайте». Он в последний раз с сомнением посмотрел на Эгенин и махнул рукой. «Один из моих людей...» — Углядел в понаршем дворце двух женщин из вашего списка. Одну, которая вечно возится с кошками, и другую, ту, что из Салдеи. — А это точно они? — недоверчиво переспросила Найниф. — В самом понаршем дворце? — Вот бы мне самой убедиться. Не только Марилин Гемалфин любит кошек, да и наверняка даже в Танчика а с Незарамением не единственная женщина родом из Салдеи. Ускалится и голубоглазая женщина с широким носом. Она прикармливает добрую дюжину котов. И это в городе, где котов едят. И вечно в обществе раскосы уроженки с Салдеи. По-моему, это довольно странная парочка, госпожа Алмира. «И то верно», — согласилась Найниф. «Но напомню тебе...» что панарший дворец охраняют 500 белоплащников под командованием инквизитора Руки Света Джайхима Каридина. Его люди не могли не признать Айсседай. Разве белоплачники стали бы охранять дворец, проведав, что у панарха нашли приют Айсседай? Дамон открыл было рот, но так и не нашел, что сказать. Слова Найниф прозвучали весьма убедительно. «Мастер Дамон». — спросила Элэйн. — А что делают ваши люди в понаршем дворце? Моряк смущенно подергал свою бородку и потер толстым пальцем голую верхнюю губу. — Видите ли, госпожа Элэйн, я знаю, что Аматера очень любит ледяные перцы, причем белые, очень редкого в здешних краях острого сорта. Я с ней пока дела не имел и не знаю, подкали она на подношение». Но служители таможни все одно будут знать, что я преподнес подарок панарху, по и, небось, станут сговорчиве Подарок, — возмущенно фыркнула Эйлэйн. — Говорили бы уж прямо. Взятку. Игенин, как ни странно, тоже оглянулась на домона с явным неодобрением. — Направь меня, удача! — проворчал домон Вы вроде не просили меня бросать свое ремесло. А коли бы и попросили, да еще и мою матушку уговорили присоединиться к своей просьбе, я бы все одно вас не послушал. Всяк имеет право делать то, к чему у него душа лежит. Эгенин презрительно хмыкнула и отвернулась. — Лейн, — устало проговорила Найниф, — кому он дает взятки, сколько и зачем, не наше дело. Хоть бы он весь этот город подкупил раздался стук в дверь. Найниф окинула всех многозначительным, призывающим к осторожности взглядом. Сердито шепнула Игнин. — Сиди тихо. И, возвысив голос, сказала. — Войдите. Джуйлин просунул в комнату голову в дурацкой тарабонской шапке и, завидя Дамона, как всегда нахмурился. На его смуглой щеке, красовался рубец с корочкой уже запекшейся крови. В этом тоже не было ничего необычного. Ныне улицы Танчика днем были едва ли не опаснее, чем прежде ночью. — Могу я поговорить с вами наедине, госпожа Алмира? — спросил он, заметив понуро сидящую за столом Эгенин. Давай, — Давай-давай, заходи, — резко бросила Найниф. Она уже столько слышала, что теперь словом «больше», словом «меньше» не имеет значения. Ну что, ты тоже нашел их в понаршем дворце?» Захлопнув за собой дверь, Джуэлин сердито посмотрел на домона Контрабандист осклавился в ответ. На Миколейн показалось, что они вот-вот бросятся друг на друга. «Выходит, этот Ильянец меня опередил», — сокрушенно пробормотал Джуэлин и, отвернувшись от домона обратился к Найниф. Я же вам говорил, что женщина с белой прядкой непременно меня на них выведет. Уж больно эта прядка приметная. А кроме того, я видел там и домонийку. Издалека ясное дело. Я не такой дурак, чтобы соваться акуле в пасть. Но ни за что не поверю, чтобы во всем Тарабоне нашлась еще одна женщина из Раддомана, кроме Джинни Кайт. Ты хочешь сказать, что они в Понаршем дворце? — воскликнул Найниф. Выражение лица Джуэлина не изменилось, но он покосился на Дамона, и его темные глаза блеснули. — Стало быть, Ильянец только языком мелет, — удовлетворенно пробормотал ловец воров. — Небось, доказательства у него и нет? — Есть у меня доказательства, — проворчал Дамон, стараясь не смотреть на уроженца Тира. — А если я не успел убедить вас, госпожа Алмира, — до того, как появился этот пустамеле. Это не моя вина. Прежде чем ловец воров успел ответить чем-нибудь в этом же роде, в разговор вмешала Силейн. Вы оба обнаружили их, и у вас обоих достаточно весомые доказательства. Возможно, свидетельств каждого из вас в отдельности было бы недостаточно, но в совокупности они весьма убедительны. Теперь, благодаря стараниям вас обоих, Мы точно знаем, где они скрываются. Как ни странно, оба смотрели еще более раздраженно, чем раньше. Все-таки мужчины — удивительно глупые создания. «Понарший дворец», — пробормотала Найниф, выпустив из кулака кончики кос. Тряхнув головой, она закинула длинные косы за спину и продолжила, размышляя вслух. «То, зачем они охотятся, должно находиться в Понаршем дворце». Но если они уже заполучили это сокровище, так зачем остаются в Танчика? Скорее всего, они и сами пока ничего не нашли. Правда, нам от этого не легче. Мы здесь, а они там, внутри. Том по привычке вошел без стука, из порога обвел взглядом всех присутствующих. Отвесив Эйгенен галантный поклон, он обратился к Найнифу. «Могу я поговорить с тобой наедине? У меня важные новости!» Свежий синяк на щеке министреля рассердил Элэйн. «Неужто этот человек не понимает, что он уже слишком стар, чтобы носиться по улицам такого опасного города, выведывать и вынюхивать? Пора бы ему успокоиться и жить тихо-мирно. Хватит шататься из деревни в деревню дотешить да фермеров байками». Она обязательно позаботится об этом. Найниф бросила на Тома острый взгляд. — Боюсь, сейчас у меня нет времени тебя слушать. Черные сестры находятся в понаршем дворце, и, насколько мне известно, Матера помогает им обыскивать его от чердака до подвала. — Я узнал об этом меньше часа назад, — растерянно проворматал Том. — Откуда ты... Он бросил взгляд на Дамона и Джуэлина, которые косились друг на друга, точь-в-точь точь мальчишки, желающие заполучить целый пирог, но, по всей видимости, не воспринял ни того, ни другого, как источник столь важных сведений. Элын еле сдержала усмешку. Том всегда так гордился умением распознавать все подводные течения, все тайные интриги. «У башни есть свои способы, Том». Спокойно и загадочно промолвила она. «Тебе лучше и не пытаться познать методы айсседай». Том призадумался, хмуро сдвинув кустистые брови, что изрядно порадовало девушку. Затем она заметила устремленные на нее удивленные взгляды Дамона и Джуэлина и чуть не залилась краской. «Не равен час, они не и выставят ее полной дурочкой». «А так, скорее всего, и будет». Мужчинам дай только языки почесать. Она решила поскорее увести разговор в сторону. — Том, до тебя случаем не доходили слухи или намеки о том, что это аматера — приспешница темного? — Нет, ничего подобного я не слышал. Том раздраженно покрутил длинный ус Знаю только, что она не видела с андриком ни разу с тех пор, как возложила на голову венец древа. Возможно, из-за нынешних беспорядков поездка из понаршего дворца в Королевский представляется ей слишком рискованной, а может быть, она просто решила, что уже сравнялась с ним в могуществе и больше в нем не нуждается. Однако это говорит лишь о ее неблагодарности. Взглянув на сидящую в кресле темноволосую женщину, он добавил. «Я весьма благодарен госпоже Эгенин за оказанную вам обеим помощь, но до сих пор думал, что ваша встреча была случайной. Могу я поинтересоваться, кто же она такая, если вы считаете возможным посвящать ее во все секреты? Не ты ли Найниф угрожала всякому, кто распустит язык, завязать этот самый язык узлом?» на шанчанка», — устало произнесла Найниф. «Закрой свой рот, покуда в него муха не залетела. Садись перекуси, да пораскинем мозгами. Решим, что нам делать дальше». «Как?» — изумился Том. «При ней? При шанчанке?» Том кое-что слышал о шанчан от Элейн. Да и по Танчика ходили рассказы один другого страшнее. Так что сейчас министрель смотрел на Айгенин, будто девясь, куда она подевала свои рога. Похоже, что и у Джуэлина перехватило дыхание. Судя по вылупившимся глазам, кое-какие слухи дошли и до него. — А ты что предлагаешь? — спросила Найниф спокойно. — Попросить Рендру запереть эту женщину в кладовке? Вот тогда уж точно о нас пойдут пересуды. Разве нет? Я глубоко уверена в том, что трое здоровенных мужчин сумеют защитить и меня, и Элэйн, нежели из ее кошеля выскочит вся шанчанская армия. Так что садись. А не хочешь, так ешь стоя. Только перестань таращиться, как очумелый. И вы все садитесь. Надо поесть, пока все не остыло. Так все и поступили. Хотя у Тома, как и у Джуэлина с домоном вид был весьма недовольный. Время от времени нахрапистая манера найнив и впрямь срабатывала. Элэйн подумала, что было бы не худо как-нибудь прикрикнуть на Ранда. Вдруг тоже подействует. Но, выбросив Ранда из головы, девушка заговорила о деле. Не могу себе представить, чтобы черные сестры проникли в понарший дворец без ведома аматеры. По моему разумению они могли попасть туда в трех случаях если Аматера и сама приспешница темного, если она принимает их за Айссида из башни, и, наконец, если она их пленница. Том одобрительно кивнул, и от чего то потеплело на сердце. Вот уж глупо. Может, Том и поднаторел в игре домов? Но сам-то он, всего-навсего бывший бард, явно не от большого ума, оставивший королевский двор, и ставший простым министрелем. «В любом случае, — продолжила Эйлэйн, — она поможет Черным Айе в их поисках. Однако, если она принимает их за Айси мы, думаю, могли бы рассчитывать на ее помощь, открыв ей правду. Ну а коли она их пленница, мы можем надеяться на ее услуги в благодарность за освобождение. Если Аматера предоставит свободу действий нам, и прикажет своим людям помогать нам. Даже Леандрин и ее спутницам во дворце не удержаться, раз панарх велит убираться прочь. «Стало быть, наша задача состоит в том, чтобы выяснить, одурачена она, пленена или же в сговоре с ними», заявил Том, жестикулируя своими Сурсы. «Почему-то он превосходно управлялся с этими штуковинами». Джуэлин покачал головой. Поданная наша задача состоит прежде всего в том, чтобы добраться до неё независимо от того, в каком положении она находится. Джахим Каредин окружил Понарший дворец кольцом из пяти сотен белоплащников. Численность Понаршего легиона в два раза больше, да и гражданскую стражу нельзя сбрасывать со счетов. — Немногие из фортов Танчика охраняются и в так хорошо. — Так мы же не собираемся брать понарший дворец штурмом? — сухо заметила Найниф. — Мозгами надо шевелить, а не мускулами и не волосами на груди. — Как я могу судить? Обсуждение продолжалось и после того, как все покончили с едой. Даже Эгенин высказала несколько дельных предложений хотя до этого довольно долго сидела молча, ничего не ела и, кажется, даже не прислушивалась к разговору. Том охотно поддержал некоторые из ее соображений, другие же с жаром отверг. Впрочем, в такой же манере он беседовал и со всеми остальными. Даже Дамон, что и вовсе удивительно, вступился за Эгенин, когда Найниф велела ей помолчать. «Она дело говорит, госпожа Алмира!» Глупо пренебрегать умными советами, от кого бы они ни исходили. К сожалению, после двух часов споров и разговоров собеседники мало к чему пришли. Толку от известия о местонахождении черных сестер было немного, пока оставалось под вопросом позиция Матеры. Выяснить эту позицию предстояло мужчинам, имевшим в танчика обширные знакомства и связи. Правда, мужчины и тут проявили свое обычное скудоумие. Никто из них не соглашался оставить Илэйны Найниф наедине с Шанчанкой. В конце концов, их упрямство рассердило Найниф, и она оплела их всех троих потоками воздуха. «Неужто, — язвительно заявила окруженная свечением Саидар Найниф, крепко связанным невидимыми узами мужчинам, — никому из вас в голову не пришло то, что любая из нас может сделать то же самое и с этой шанчанкой, стоит ей пикнуть. Лишь когда все трое согласно закивали головами, больше они ничем пошевелить не могли. Найниф согласилась их отпустить. — У тебя вышкаленная команда, — заметила игонин когда за ними закрылась дверь. — А ты, шанчанка, молчи, — сердито оборвала ее Найниф и сцепила руки. — Похоже, она оставила привычку теребить в раздражении свои косы. Сиди и молчи. Было нестерпимо тоскливо сидеть, уставясь на сливовые деревья и в полном бездействии ждать хоть каких-то новостей, в то время как Том и Джуэлин занимались делом. Но еще тоскливее было слышать, как то один, то другой, забегая с коротким докладом, сообщал, что еще один след никуда не привел. Когда Том появился в первый раз со свежим кровоподтеком на щеке, Элэйн сказала, «Том, не лучше ли тебе остаться здесь и выслушивать сообщение Джуэлина и мастера домона Пожалуй, ты лучше нас сумел бы оценить эти сведения?» Найниф громко фыркнула, а Министрель затряс лохматой головой. «Нет-нет, я как раз прослышал об одном доме на Веране» куда Аматера несколько раз тайно наведывалась, как раз перед тем, как ее избрали панархом. И он исчез прежде, чем Элэйн успела возразить. Когда Том вернулся во второй раз, хромая заметно сильнее обычного, он сообщил, что в этом доме проживает всего-навсего старая нянька Аматеры. Тут уж Элэйна решительно заявила, «Ты останешься здесь, Том, иначе тебе будет худо» а я этого не допущу. — Мне? Худо! — удивился Министрель. — Дитя! Да я уже много лет не чувствовал себя так прекрасно, как сейчас. Лучше передай Джуэлину и Байлу, что где-то в городе живет женщина по имени Кириндра, которая вроде бы знает всю подноготную о тайных делишках Аматеры. Том взмахнул плащом и, сильно припадая на ногу, удалился. Элейн успела заметить, что в плаще прибавилась новая дырка. Вот ведь вздорный, упрямый старик. Раз за толстыми стенами послышался шум, дикие крики и вопли. Рендера вбежала в комнату в тот момент, когда Элейн уже решила спуститься и выяснить, в чем дело. Небольшая стычка на улице. Не стоит беспокоиться. Люди Байла домона не подпустят толпу. Не волнуйтесь все будет хорошо. — Это мятеж? — резко спросила Найниф. До сих пор территория, прилегающая к гостинице, оставалась одним из самых спокойных районов города. «Нет, нет — Нет-нет, — успокаивающе заверила Рендера, — ничего страшного. Наверное, эти люди просто голодны. Им скажут, где находится бесплатная кухня домона и они сразу уйдут. Через некоторое время шум действительно стих, И Рендера послала наверх вина. Лишь когда принесший его мрачный надутый прислужник уходил, Элэйн поняла, что это тот самый юноша с масляными глазами, что некогда наполнял ей чашу. Каждый, проведенный в ожидании и в безделье час, казался вечностью. Оказалось, что пресловутая Керендера, никто иная, как бывшая камеристка Аматеры, ее выгнали со службы за воровство. И вместо того, чтобы благодарить хозяйку, не спровадившую ее в тюрьму, эта мошенница готова была подтвердить любую напраслину, которую кому бы то ни было вздумается возвести на Аматеру. Какой-то проходимец клялся, что имеет доказательство принадлежности Аматеры к черной Айе, но этот же тип утверждал, будто король Андрик и есть возрожденный дракон. Понятно, чего стоили такие свидетельства удалось выяснить, что некоторые женщины, с которыми Аматера встречалась тайно, были ее старыми подругами. Андрик чего то не жаловал их, вот она и скрывала эти визиты от короля. Сообщение о том, что она содержала несколько кораблей, перевозивших контрабанду, тоже ничего не давала. Этим занималась решительно вся Тарабонская знать, кроме разве что самого короля. Каждая нить за которую удавалось ухватиться, в скорости обрывалась. Выяснилось, что эта женщина будто бы уверяла двух молодых лордов, разумеется, каждого по отдельности, что именно его она любит всем сердцем, тогда как связь с Андриком для нее лишь средство для достижения цели. Пожалуй, это было самое серьезное обвинение против нее, которое могло считаться достоверным. Из рассказов слуг Можно было заключить, что время от времени она принимала лордов. Иногда одна, иногда в обществе приближенных, в том числе и женщин, по описанию весьма походивших на черных сестер, и вроде бы пользовалась их советами. Однако союзница она им или пленница выяснить не удавалось. Когда часа через три после заката появился Джуэлин, бормотавший что-то насчет светловолосого парня, пытавшегося его ограбить, Том и домон с весьма кислыми физиономиями уже сидели на стульях за одним столом с Эгенин. «Небось опять все будет, как фалмы», — пробормотал Дамон, ни к кому не обращаясь. На коленях у него лежала не весь где раздобытая крепкая палец, а на поясе висел короткий меч. «Была мне охота путаться в дела, айсседай, черных айя, а теперь еще и панарха. Если мы и завтра ничего не выясним, я отсюда уберусь, это точно. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Уплыву, хотя бы меня родная сестра упрашивала остаться». «Завтра, завтра», — пробормотал Том, тяжело навалившись на стол локтями. Нынче я так вымотался, что туго соображаю. Что у нас есть сегодня? Я вот слышал, как одна прачка из понаршего дворца уверяла, будто Аматера весь голос распевала непристойную песенку на манер тех, что исполняют в портовых тавернах самого низкого пошиба. — Ну а я, — пробормотал Джуэлин, поерзав на стуле, — надеюсь кое-что разузнать еще сегодня ночью. Я тут познакомился с одним кровельщиком, который водит компанию с бывшей прислужницей Аматеры. Так вот, с его слов получается, будто в тот самый вечер, когда ей предстояло вступить в должность панарха, Аматера без всяких объяснений уволила всех своих служанок. И «Этот парень сведет меня с ней. Только сначала ему надо закончить одно дельце в доме какого-то купца». Найнифу пёрла кулаки в бёдра. «Хватит, Джуэлин. Сегодня ты больше никуда не пойдёшь. Нечего болтаться без толку. Сегодня вы, все по очереди, будете караулить нашу дверь». Мужчины громко и разом возраптали. «У меня и без того хватает торговых дел. Раз мне приходится целые дни выспрашивать ради вас, госпожа Алмира» это женщина, единственная из всех, кого я нашел, действительно видевшая Матеру с тех пор, как ее возвели. Найнив, но я вряд ли смогу завтра напасть на след, ежели всю ночь проторчу. Она дала всем троим выговориться, а когда мужчины наконец умолкли, полагая, что сумели ее убедить, сказала. Раз уж нам больше негде держать эту шанчанку, придется ей покуда остаться с нами. «Элэйн, попроси-ка Рендру, чтобы принесли сюда тюфяк. Думаю, она и на полу устроится превосходно». Эгенин бросила взгляд на Найниф, но не сказала ни слова. Мужчины оказались в безвыходном положении. Они должны были либо нарушить данное слово, обещали ведь Найниф, что будут во всем ее слушаться, либо подчиниться, что они, пофырков да поворчав, и сделали». Рендра заметно удивилась, когда у нее потребовали тюфяк. Но приняла как убедительное объяснение, будто Эгенин боится возвращаться домой поздно по беспокойным улицам. Правда, ей не очень понравилось, что в коридоре перед дверью расположился Том. «Никакие буяны ни за что сюда не доберутся», — уверяла она. «Я же вам сказала, беспокоиться нечего. Гостям двора трех слив». Нет надобности прибегать к услугам телохранителей. Ничуть в этом не сомневаюсь, добродушно промурлыкала Элэйн, мягко подталкивая Рендру к двери. Мы-то с Найниф ни о чем не тревожимся, но вот Том с Джуэлином. Другое дело. Сама знаешь, каковы эти мужчины. Том метнул на Элэйн ястребиный взгляд из-под серых бровей, но Рендра удовлетворенно фыркнула, видимо, подтверждая, что уж это-то ей известно, и не стала противиться, когда Элэйн закрыла дверь. на Найниф тут же обернулась к Эгенин, расстилавшей свой тюфяк в противоположном конце комнаты. «А ну, раздевайся, шанчанка, я хочу удостовериться, что у тебя нигде не припрятан нож». Эгенин спокойно сняла с себя всю одежду и осталась в одной полотняной сорочке, Найниф тщательно обыскала и платье, и саму женщину, причем особо не церемонилась. То, что она ничего не нашла, ее, похоже, не успокоило. «Руки за спину, шанчанка. Элейн, а ну свяжи ее!» «Найниф, но по-моему, она...» «Свяжи ее силы, лэйн раздраженно сказала Найниф. «Не то я разрежу на тесенке ее платье и сама свяжу ее по рукам и ногам». Ты что, не помнишь, как она разделалась с теми парнями на улице? Правда, скорее всего, это были ее же наймиты. Но все одно, она запросто может нас прикончить, как только мы заснем. Прикончит голыми руками. Ну, найнив, ведь мы же вдвоем, а за дверью Том караулит. Это ведь шанчанка, Элэйн. Ты что, не понимаешь? Шанчанка! Найнив говорила так словно Эгенин чем-то обидела личное ее. Элейн этого не понимала, ведь шанчанка у них в руках, зачем же излишняя суровость? Однако Найниф решительно была настроена употребить, если не силу, то веревку, коли найдется таковая. Впрочем, Эгенин сама завела руки за спину, если не покорно, то сговорчиво. Элейн обвила их потоком воздуха, искренне полагая, что так всяко лучше, чем кромсать на тесемке платье. Эгенин слегка пошевелила запястьями, пробуя невидимые узы, и поежилась. Все равно, что стальные цепи, ни не разорвешь. Пожав плечами, она неуклюже повернулась на тюфике и улыбнулась к ним спиной. Найниф начала раздеваться. — Дай-ка мне кольцо, Элейн. — Найниф, ты действительно считаешь, что стоит... Она взглядом указал на Эгенин. Та, казалось, не обращала на них никакого внимания. «Уж сегодня-то ночью она точно не побежит нас предавать?» Найниф присела на краешек кровати, стащила через голову платье, сняла чулки и осталась в одной шелковой тарабонской сорочке. «Сегодня моя очередь. Мы уговорились насчет сегодняшней ночи. И Эгвин будет ждать, а идти по уговору надо мне». И гвинь встревожится если никого не увидит возразить было нечего илэн сняла с шеи кожаный шнурок а с него испещренной голубыми коричневыми и красными точками до да прожилками каменное кольцо висевшее рядом с золотым змеем кусающим собственный хвост на них повесила теранрял на свой шнурок рядом со своим кольцом великого змея и массивным золотым кольцом подарком лана «Разбуди меня через час после того, как убедишься, что я заснула», промолвила Найниф, улегшись поверх покрывала. «За это время я управлюсь, а с нее глаз не спускай». «Найниф, она же связана!» Элайн немного поколебалась, но все же добавила. «Думаю, ее можно было бы отпустить. Она не станет нам вредить, если...» «И думать не смей!» Сердито бросила Найниф и откинулась на подушки Значит, договорились. Через час. Этого хватит с избытком. Прикрыв ладошкой зевок, Элэйн поставила у изножия кровати низенький табурет, чтобы иметь возможность одновременно наблюдать и за Найниф, и за Эгенин, хотя последняя и казалась ей лишним. Ведь руки шанчанки были надежно связаны. Денек выдался нелегкий, особенно если учесть, что за весь день они и шагу не сделали из гостиницы. На ней что-то тихонько бормотала во сне и, конечно, как всегда, выставила локти. Эгенин подняла голову и, взглянув через плечо, промолвила. «Похоже, она меня ненавидит». «Спи», — Элэйн с трудом подавила очередной зевок. «Она ненавидит, а вот ты нет». «Не стоит быть так уж в этом уверенной», — твердо заявила Элэйн. «И вообще, ты ко всему относишься так спокойно?» «Как тебе это удается?» «Я? Спокойно?» Женщина непроизвольно пошевелила связанными руками. «Да я так напугана, что впору разрыдаться». Правда, по голосу этого было не сказать. «Мы не сделаем тебе ничего плохого, Эгенин», — заверила Элэйн, твердо решив, что так оно и будет, чтобы там не затеяло найнив. «Спи, спи!» Через некоторое время голова Эгени напустилась на подушку. Час. Конечно, не стоит заставлять Эгвейн волноваться. Но с другой стороны, Элайн полагала, что это время можно было бы с большим толком употребить на поиски необходимых решений. Что проку блуждать по телоранриоду Ведь если так и не удастся выяснить, является ли аматер пленницей, то... Ну а если удастся то как попасть во дворец, битком набитый солдатами и стражниками, не говоря уже о Леандрин с черными сестрами? них начала тихонько похрапывать. Привычка, которую она всегда категорически отрицала, как и манеру выставлять во сне локти. Эгенин задышала ровно и размеренно, видно и шанчанка погрузилась в глубокий сон. Элэйн зевнула, поёрзала на жестком табурете, и принялась размышлять о том, как бы тайком проникнуть в понарший дворец.